Глава 24. Ломовые извозчики, куры, калибры, линейки, пролетки, кареты и коляски. Масленичные гуляния, гуляния карнавалы. Москва бьет с носка. Представление с медведями Масленичные продукты, напитки и развлечения. Поздравления половых и поздравительные карточки трактиров, Трактир Егорова, Гуляния под девичьим. Пьесы, песенники и певицы. Балаганы, карусели, качели. Вербный базар на Красной площади. Цветы, шары, игрушки «Морской житель» и крикри, кри, -кри» Катание. День Благовещения. Освобождение птиц. канарейки и соловьи. Какой русский не любит быстрой езды? сказал Гоголь, и это определение вполне оправдали москвичи, в особенности московское купечество. До введения этих успехов цивилизации способ передвижения по Москве ограничивался лошадиной силой. Для перевозки тяжестей существовали ломовые извозчики, для перевозки мебели и громоздких вещей — фуры, а для легковой езды — извозчики — экипажи которых в 60-е и 70-е годы были калибры в виде дрожек, на которые можно было садиться или с боков, или верхом. К 80-м годам калибры исчезли, их заменили пролетки без верхов, а потом уже пошли пролетки с верхами, сохранившиеся до сего времени. На далекие расстояния, к заставам, по Москве ходили линейки. Длинный экипаж с двусторонними сидениями, по пять человек с каждой стороны. Зимой линейки заменялись общественными санями, запряженными двумя-тремя лошадьми. Плата за перевозку в этих экипажах была не очень высока. От центра города до застав брали всего по 10 копеек с человека. У земляного вала стояли контрольные и проверяли число едущих пассажиров. Всеми этими способами передвижения пользовались только заурядные обыватели. Рабочий, мастеровой, служащий люд. Из купцов же редкий маломайский состоятельный не имел своего выезда. Это считалось и хорошим тоном, и придавало солидность. Стоило наблюдать, как замоскворецкие купцы каждое утро выезжали на своих лошадях в город. Купцы в замоскворечье жили большей части в собственных домах. Было в обычае над воротами домов прибивать медный крест распятия или какую-нибудь иконку. Купец выезжал из своих ворот, обнажал голову и начинал креститься. Приехавший к своей лавке, он вылезал из экипажа и опять крестился на икону. А иконы, как я уже говорил, висели в каждом ряду. Вечером, прекращая торговлю и запирая лавку, Купец, окруженный своими приказчиками, молодцами, снова крестится на икону, после чего кланялся на три стороны, как бы временно прощаясь с тем местом, где он проводил большую часть своей жизни. Старые москвичи, вообще проходя или проезжая мимо церквей, имели обыкновение останавливаться и покреститься. Летом купцы ездили в просторных четырехместных пролетках а зимою — в санях с медвежьей полостью. Закутанные в енотовые с огромными воротниками шубы, они неслись на своих рысаках на Ильинку, варварку, торговые ряды к своим лавкам, амбарам для торговых занятий. Толстые кучера, подстриженные в кружок, с бритыми затылками, в архалуках, отороченных по краям лисьим мехом, подстать хозяину. Важно сидели на козлах, натянув, словно струны, вожжи, сдерживающие несущихся рысаков. Купцы щеголяли друг перед другом упряжью и экипажами. Недаром в это время шорными торговыми был полон балчук, а экипажными заведениями — каретный ряд. Но в каретах купцы ездили редко. Они им были нужны только для свадебных и похоронных процессий. Кареты считались принадлежностями бар, господ. Коляски употреблялись только в особые парадные случаи и, главным образом, на гулянии, которые происходили в вербное воскресенье на вербе, на Рождестве, Пасхе и Масленице. Масленичная неделя — самое веселое время у москвичей. Недаром они ее называют «широкой масленицей». На этой неделе происходили самые широкие гулянья. Под девичьим, в манеже, в цирках и театрах, перегащивания друг у друга на блинах, поездки в загородные рестораны. Масленичные гулянья существовали издавна и назывались масленичными потехами, которые в старину происходили у Красных ворот, на Разгуляе и на Москве-реке. В середине девятнадцатого столетия масленичные гуляния были переведены в Подновинское, а потом на Девичье поле. У Красных ворот масленичное гуляние устроил Петр I. Там он в масленичный понедельник сам открывал гулянья. качался со своими офицерами на качелях, а во вторник открывал катание с ледяных гор. Он приезжал со своей фамилией, ходил в шатер. Устроенный наверху горы, садился в санки, шатер раскрывался, и царь скатывался с горы в санках. Этим и начиналось катание. Петр хотел это гуляние устроить по образцу венецианского карнавала. Масленичные гуляния-карнавалы устраивались и Екатериной II под руководством известного актера Ф. Г. Волкова. На этих гуляниях устраивались самые разнообразные увеселения, но применительные ко вкусам русского народа. Борьба, кулачные бои, медвежьи представления, катание с ледяных гор, разъезды, фокусы разных кунцмахеров. Один из способов борьбы назывался «московским». Это когда один из борцов, если ему удавалось наклонить противника в сторону, подбивал ему носком правой ноги и левую ногу, избивал его на землю. От этой исключительно московской ухватки в борьбе и пошла поговорка «Москва бьет с носка». С медведями в то время и позднее на моей памяти ходили двое. Бажак, здоровенный, коренастый мужик Ярославец и его помощник, мальчик лет 12-13, который изображал козу. Надевал на себя мешок, сквозь который сверху протыкалась палка с козьей головой. В голове был приделан деревянный язык, приводимый в движение, привязанный к нему веревкой. Когда начиналось представление, вожак бил барабан, коза хлопала языком, а медведь начинал кружиться. Это называлось медвежьим танцем. Медведи в то время водили очень крупных. У них были перепилены зубы и ногти а у некоторых выколоты глаза. После представления медведь обходил публику с шапкой и собирал подаяние Иногда медведя и вожака угощали водкой, до которой они оба были большие охотники. В последнее время, 20-21 года, опять на московских улицах появились вожаки с медведями, но водили молодых медведей, медвежат. Представление состояло в борьбе вожака с медвежонком. На это зрелище собирались большие толпы народа. Был такой случай. Один вожак вздумал выкупать своего медведя в яузе. Мишка до того разохотился купаться, что ни за что не хотел вылезать из воды. Вожак сам полез в реку, чтобы выгнать медведя. И он закупал вожака. А после 1905 года медведи из Москвы исчезли. Охотный ряд, главный поставщик масляничных продуктов, во время масляной недели был переполнен. Сюда съезжались люди со всей Москвы за покупкой всех сортов рыбы, икры, масла, сметаны. Богатое купечество закупало масляничные продукты, икру, семгу, балык и разные деликатесы у Генералова, Белова и Колганова, Сельди — у Громова, Авина — у Леве и Депре. Конечно, более серьезными напитками снабжал москвичей Пётр Смирнов у Чугунного моста. Купечество с первого же дня Масленицы начинало посещать театры. Быстрее всего разбирались ложи. В которых восседали многочисленные купеческие семейства, привозившие с собой в театр фрукты и конфеты. Это для и детей. А сами степенные. В антрактах прохаживались в буфет. Толстые замоскворецкие купчихи сверкали бриллиантами. Купеческие сынки были одеты по-модному. Дочки невесты в выездных нарядных платьях. А сами купцы. По-старинному в длиннополых сюртуках в белых манишках, в мягких козловых сапогах с длинными голенищами. После театров за обыкновение считалось заехать в Большой Московский трактир или к Патрикееву, впоследствии к Тестову, поужинать стерляжьей ухой с растягаями, раковым супом или селянкой. В трактирах к этим дням были заготовлены большие запасы вин и закусок. Половые в белоснежных рубашках, легко, словно плавая, проносились по залам, угощая гостей. Половые во всех московских трактирах имели обыкновение поздравлять посетителей с широкой масленицей, поднося на блюде поздравительную карточку со стихами, напечатанными на красивой бумаге. На одной стороне карточки был рисунок с масленичным сюжетом и наименованием трактира, а на другой стороне Стихи на тему о Масленице и обращение служителей к посетителям. Так на одной карточке и говорилось. «Мы для «Масляной недели» каждый год берем стихи, и без них бы не посмели с поздравлением подойти». Более красивыми карточками отличался Большой Московский трактир. Для него специально писались стихи с таким заголовком. Поздравительные стихи с «Сырной неделей» от служителей Большого московского трактира. А дальше идут стихи. «С неделей сырной поздравляем мы дорогих своих гостей и от души им всем желаем попировать повеселей. Теперь, забыв тоску, гуляет весь православный русский мир, с почтением публику встречает Большой московский наш трактир». А в другой поздравительной карточке того же трактира стихи более содержательные. Ликует град первопрестольный, Разгул дав широкий взмах. И пенной чары звон застольный, Подговор праздничный и вольный, Звенит на всех семи холмах. И этот звон, сливаясь вместе, Волной могучую встает, А русской масленице вести По свету белому несет. Гремит серебряным набором Ямская сбруя на конях, И москвичи с веселым взором, Блистая праздничным убором, Летят в разубранных санях, А тройка мчится на приволье, Стрелой порывисто дыша. Простора просит и раздолья Живая русская душа. В Большом Московском пир справляя, все веселится, как в гульбе. Здорово ж! «Гостья, дорогая! Привет, родимая, тебе!» Внизу под стихами напечатано «Дозволено цензурой. Москва, 1884 года, февраля восьмого дня». А вот карточка другого популярного среди московского купечества трактира Лопашова, дозволенная цензурой 18 февраля 1869 года. Снова праздник, прочь печали, будь веселье в добрый час. Мы давно дней этих ждали, чтоб поздравить с ними вас. И желать благополучий, время шумное провесть. А у нас, на всякий случай, уж решительно все есть. Наши вина и обеды знает весь столичный мир. И недаром чтили деды Лопашова сей трактир дозволенная цензурой 18 февраля 1869 года. В большинстве поздравительных стихов говорилось о том, чтобы посетители не забывали про служителей половых. Так в карточке от служителей трактира Бубнова и говорится. «Посмотрите, что за чудо, что за славная семья угодила к нам на блюдо этим дням благодаря». Спорят с янтарной, Блин зернистою икрой, И меж ними пенной парной Блещет рейдерер с игрой. А в конце стихов высказывается надежда служителей На награду за услугу. «Все служители, мы рады, что вам весело сейчас. И, конечно, уж награды вам не жаль теперь для нас». Трактировала Лопашова на Варварке Был один из старинных московских трактиров. Таковым же принадлежал и трактир Егорова в охотном ряду. Этот трактир посещался большей частью охотнорядцами. Славился он блинами и хорошими сортами чая, для которого подавались только чашки, а не стаканы. Блины у Егорова выпекались не только на Масленице, но и во всю зиму. Трактир этот был предназначен действительно для старозаветного московского купечества. В нем и обстановка была особенная. На потолке висели клетки с соловьями, которых приходили слушать любители певчих птиц. Был отдельный зал, в котором не позволялось курить. В этом трактире чай пили только из чашек, а стаканы совсем не подавались. Но на Масленице и Егоровские половые поздравляли своих посетителей стихами. Кстати сказать, служители больших московских трактиров поздравляли своих постоянных и почётных посетителей из московского купечества особыми карточками, на которых было напечатано имя, отчество и фамилия посетителей. С четверга Масленица становилась действительно широкой. Гуляние под девичьим все больше привлекало народу. Билеты в театры и цирки можно было достать только у барышников по возвышенной цене. Трактиры переполнены праздничной публикой. И по всем улицам Москвы чувствовалось оживление. В пятницу уже закрывались торговли и прекращалась работа в мастерских. Под девичем начинался разъезд катания. Московское купечество выезжало на показ. Тут происходили смотрены купеческих дочек и сынков для того, чтобы поженить их на Красной Горке после Пасхи. По городу мчались стройки, разряженные цветными лентами и бумажными цветами с бубенчиками и колокольчиками. И у застав устраивались катания. Там больше простой презаставный люд выезжал на своих лошадях, также разубранных лентами и цветами. Перед тем, как народные гуляния стали устраиваться под девичьим, они происходили под Новинском. В то время там еще не было Новинского бульвара, а была площадь. Гуляния под Новинском происходили издавна. Еще А.С. Грибоедов любил смотреть из окна своего дома на эти гуляния. В моей памяти сохранились только гуляния под девичем. Туда я ходил с мастерами мальчиком лет 12-13. Помню балаганы, в которых давались героические, с патриотическим духом представления. Сюжетом для них служили эпизоды из происходившей тогда русско-турецкой войны. Взятие Превны, взятие Карса. Такие пьесы служили гвоздями балаганного репертуара. В представлениях участвовали настоящие солдаты, отпускаемые своим начальством из казарм. Происходили сражения с выстрелами из пушек, дрались штыками, и русские всегда оставались победителями. После основной пьесы ставились разнообразные дивертисменты. Тут были танцовщицы, плясуны, акробаты, фокусники, а в большинстве случаев выступал русский хор песенников. Над входом в балаган были устроены большие открытые балконы, куда по окончании каждого представления, которое длилось не больше часа, выходили все действующие лица, и стояли перед гуляющей толпой несколько минут на морозе. Акробаты были одеты только в трико, а танцовщицы — в кисейные платья. Я, как сейчас, помню эти дрожащие фигуры, с посиневшими от холода лицами. На балкон выходили и песенники-певицы, одетые в русские сарафаны с кокошниками на головах, а певцы — в казакинах и круглых шапочках с павлиниями-перьями. Фор исполнял на балконе две-три песни. Перед балконом собиралась огромная толпа бесплатных слушателей. А внизу, при входе около кассы, человек без перерыва звонил в колокольчик и громко зазывал публику в балаган. «Пожалуйте, господа хорошие, сейчас начинается. Торопитесь к началу». И при этом он передавал весь репертуар балагана. Кроме крупных по размеру балаганных театров, украшенных огромными картинами-плакатами с сюжетами из балаганного репертуара. Под девичьим было много мелких балаганчиков, в которых показывались разные необычайные вещи. Теленок о двух головах, мумия египетского царя-фараона, дикий человек, привезенный из Африки, который на глазах у публики ел живых голубей, человек с железным желудком, выпивающий рюмку скипидара или керосина, и закусывающий этой жирюмкой, разгрызая ее зубами, и еще многое тому подобное. Вертелись карусели с сиденьями, в виде лодок, небольшими колясочками или деревянными конями, на которых города верхами восседали подростки с железными палочками в руках. Этими палочками они вынимали на ходу кольца, ставленные в особый прибор. Известное количество колец, поддетых на палочку, давало право ездоку еще раз прокатиться бесплатно. Несколько качель были в беспрерывном движении. Фабричные работницы в ярких ситцах со своими кавалерами в новых суконных картузах с блестящими лаковыми козырьками то и дело взвивались над качелями. Разносчики со всевозможными сластями нараспев расхваливали свои товары. Вся толпа лущила семечки, грызла орехи, и вся площадь была усеяна скорлупой. А кругом гуляния двигались вереницей, катающиеся на разубранных тройках и богатых купеческих санях, в которых важно сидели купеческие семейства, разодетые в соболя и бобры. Такое же катание происходило и на вербном базаре на Красной площади. Это было самое оживленное весеннее гуляние. Еще до середины вербной недели вся площадь заставлялась белыми палатками и наполнялась самыми разнообразными товарами, большую частью подарочного характера. Игрушки, цветы, корзинные изделия, галантерея, сласти. Целые ряды палаток производили торговлю венчиками из искусственных бумажных цветов. У старых москвичей было обычай на Пасху покупать новые венчики на иконы. Истые москвичи на всю пасхальную неделю отворяли киоты у окон, делая это в подражании церквям, где царские двери открывались на всю неделю. Масса воздушных шаров красными гроздями колебались над толпой гуляющих. Находились любители, которые покупали несколько шаров, связывали их вместе и выпускали, любуясь, как они поднимались в весеннем солнечном воздухе. Фиск, виск. Гудки разнообразных детских игрушек наполняли площадь и заглушали говор гуляющих и выкрики торговцев. К бульвару около Кремлевской стены располагались торговцы живыми цветами. Тут же стояли мороженники со сливочным шоколадным мороженым. Но эти торговцы появились в более позднее время, а раньше их заменяли сбитеньщики. Тут же стояли палатки, в которых выпекались вафли. Были торговцы глиняной и фаянсовой посудой. На вербный торг выезжали букинисты с сухаревки и торговцы живыми морскими рыбками с трубы. Каждый год на вербном базаре появлялись новые игрушки, которым торговцы придумывали названия лиц, чем-нибудь за последнее время выделившихся в общественной жизни в положительном, а большую частью в отрицательном смысле, проворовавшегося общественного деятеля купца, устроившего крупный скандал или вывернувшего кафтан, крупного несостоятельного должника, адвоката проигравшего на суде громкое дело, на которое было обращено внимание москвичей. Во время войны игрушкам давали семена неприятельских генералов, проигравших сражения. Очень распространённой была игрушка под названием морской житель, устраивалась она так. Стеклянную трубку с водой опускалась отлитая из стекла и пустая внутри фигурка чертика. Конец трубки обвязывался резиной, при нажатии на которую чертик опускался вниз, потому что сжатый воздух под резиной вгонял в него воду, и он тяжелел и опускался на дно. Когда же давление на резину прекращалось, вода из чертика выливалась. Он делался легким и поднимался кверху. Одно время особенно распространена была игрушка «Кри-Кри» по всему вероятию заграничного происхождения. Она состояла из стальной пластинки, заключенной в металлическую оправу. При нажиме на пружинку игрушка издавала звук «Кри-Кри», отчего и получила свое название. После вербного базара еще долго можно было слышать на московских улицах звук «Кри-Кри». По прилегающим к вербному базару улицам тянулись толпы народа, волнами вливаясь на площадь и отливая от неё. У рядов вокруг памятника Минину и Пожарскому происходило катание. В середине круга катающихся разъезжали конные жандармы в синих мундирах, касках с черными волосяными султанами и устанавливали порядок. После вербной недели начиналась страстная, строгий пост. В церквах шли торжественные богослужения с лучшими хорами певчих. Москвичи знали, где какие поют певчие, и наполняли эти храмы. Особенно большим праздником считался День Благовещения 25 марта, в который никаких работ не производилось по поверью. В этот день даже птицу гнезда не завивает. Но трактиры, пивные и рестораны были открыты, торговали и рынки. Особым оживлением отличался в этот день птичий рынок на Трубной площади, или, как ее называли, труба. На этом рынке стояли небольшие палатки с продажей певчей птицы и птичьего корма. По воскресеньям же сюда выносили на продажу кур, гусей, уток, гоночных голубей, выводили целые своры охотничьих собак. Тут же можно было купить рыболовные принадлежности — морских свинок, белок, кроликов. В День Благовещения этот базар увеличивался против обыкновенного в несколько раз. У москвичей существовался старый обычай выпускать в этот день на волю птиц. Некоторые из ты москвичей из купечества и зажиточного класса специально приезжали на Трубную площадь, чтобы выпустить на волю несколько птичек. Для этого крестьяне из подмосковных деревень привозили целые садки с сотнями овсянок, снегирей и других мелких птиц. В этот день на деревьях бульваров, прилегающих к площади, можно было наблюдать множество выпущенных на волю птиц. Их щебетание в веселый солнечный день висело в воздухе над шумной толпой рынка. Мне рассказывали о таком случае в бывшем 80-х годах, Одна купеческая компания возвращалась из загородного кутежа утром в день Болговещенья. Проезжая мимо трубного рынка, один из молодых купчиков вспомнил, что в этот день выпускают на волю птиц, и предложил остановиться и исполнить обычай старины. Но было слишком рано. Торговля еще не начиналась, палатки были заперты. Что было делать? А тут подвернулся какой-то мальчик-болгарин с обезьяной. «Давай выпустим обезьяну», — решили купцы. Сторговались, купили, отвязали цепочку от обезьяны, заулюлюкали. Обезьяна бросилась в сторону и быстро забралась на дерево. Купцы уехали довольные. Мальчик, владелец обезьяны, хотел было заманить ее к себе. Но обезьяна действительно почувствовала себя на воле, перескакивала с дерева на дерево, И никак не давалось себя поймать. А базар уже начинался. Толпы народа стали наполнять площадь. И внимание всех было обращено на прыгающую обезьяну. Около нее собралась такая огромная толпа, что заполнила проезды и прекратила движение. Полиция обратила внимание, вызвала наряд жандармов, усилила наряд полицейских и с трудом разогнала толпу. Самой распространённой птицей в купеческих и мещанских домах была канарейка. Клетки с канарейкой и горшки с геранью на окнах были необходимы принадлежностью в этих домах. Были среди купечества любители соловьев, но это были особые охотники, понимающие толк в соловьином пении. Клетки с птицами в купеческих домах обыкновенно вешались в столовых. Праздники, когда купцы обедали дома, Они любили послушать канареечное пение, подразнивая птичку трением ножа о тарелку.